Глава двенадцатая. Найти давно почившую любовь Этци. В сентябре 1991 года двое путешественников из Германии наткнулись в Альпах на труп, точнее только на голову и плечи, поскольку все, что ниже, вмерзло в ледник. Благодаря этому тело сохранилось и мумифицировалось в мерзлоте. Вроде бы ничего удивительного, в тех местах, что не негодно ходили насмерть замерзших альпинистов, Но эта находка оказалась совсем другого рода. Обнаруженный мертвый мужчина замерз пять тысяч лет тому назад. Его окрестили тирольским ледяным человеком и даже дали ему имя — Этце. Тело в несколько заходов бережно вырубили из льда. Затем дождались, пока оно разморозится на месте обнаружения под действием ледяного горного воздуха, и только потом спустили на сооруженных из лыжных палок носилках. Пока власти Австрии и Италии в течение нескольких недель припирались по поводу принадлежности ценной находки, ученые пробрались к телу и определили, что Эдсы происходят из позднего неолита, а точнее из медного века. И тут же начали появляться вопросы. Кем был этот человек? Как выглядел? Что собой представлял? В каких краях бывал? Где протекала его жизнь? Читая... Обильное словоизлияние ученых, я не уставал поражаться, сколько сведений можно по крупицам вытянуть из этих древних останков. Содержимое желудка Эдса указывало, из чего состояли две последние в его жизни трапезы. Два вида мяса, серны и оленя, вперемешку с пшеничными отрубями, кореньями и фруктами. Последняя трапеза содержала молодую пыльцу, из чего ученые заключили, что смерть наступила весной. Содержание микроэлементов в волосах Эдси давало общее представление о его рационе в последние месяцы жизни, а по частичкам меди можно было предположить, что он имел отношение к ее выплавке. По составу зубной эмали оказалось возможным определить регион, где Эдси провел детство. Судя по затемнениям в легких, на стоянках он часто сиживал у костра. Пропорции костей ног указывали, что в молодые годы ему приходилось покрывать большие расстояния, Причем в горных местностях. Судя по состоянию костей и соответствующим крестообразным точечным татуировкам на коже ног, он лечил свои изношенные колени примитивным иглоукалыванием. А по ногтям на пальцах рук можно было узнать о состоянии его здоровья. Три поперечные полоски свидетельствовали о том, что за полгода до смерти он трижды страдал системными заболеваниями. Данные о теле могут раскрыть огромный объем сведений о его хозяине. поскольку состояние тела отражает накопленный опыт, как и конфигурация коры головного мозга. Слушайте главу 6. Когда-нибудь мы, вероятно, научимся определять главные вехи жизни человека, чем он занимался, что представляло для него важность, по конкретным особенностям строения его нейронных ресурсов. Не исключено, что эти изыскания положат начало новой отрасли науки. Быть может, изучая процесс самоконфигурации мозга, Мы сумеем установить, в каких условиях человек жил. А может, даже поймем, что его волновало и заботило. Какую руку он задействовал в навыках, требующих тонких моторных движений. Какие сигналы внешней среды были для него важны. Какова структура языка, на котором он изъяснялся. Возможно, нам удастся получить ответы и на все прочие вопросы, что нереально сделать, просто разглядывая внутренности, волосы, ногти и колени. Разве не этой логикой мы руководствуемся при реконструкции сбитых самолетов противников? Мы исходим из того, что функция непосредственно связана со структурой. Если электропроводка в кабине пилотов имеет данную конфигурацию, значит, за этим стоит конкретный смысл. Такие же возможности открывает ретроспективное раскодирование мозга. Если все пойдет правильным путем, где-нибудь через полвека мы снова придем к тирольскому ледяному человеку, который хранится в запаянной стеклянной капсуле, в археологическом музее Бальцана и прочитаем подробности событий жизни Эдци, непосредственно впечатанные в ткань его мозга. А то, чем он жил, поймем не со стороны и не по внешним признакам, а по его собственному восприятию, что он считал важным в жизни, в каких заботах и волнениях проводил свои дни, кого любил. То, что сегодня воспринимается как фантастика, через несколько десятилетий может стать наукой. Нам уже известно, что в длительной временной перспективе эволюция создавала живых тварей в соответствии со средой их обитания. Отметим, что фоторецепторы в сетчатке наших глаз идеально приспособлены к восприятию спектра солнечного света, а в геноме содержатся археологические записи о древнейших инфекционных заболеваниях. Но если брать значительно более короткий временной горизонт длиной в человеческую жизнь, то особенности мозговой организации могут рассказать о человеке намного больше, Сама структура мозга отражает его заботы, занятия, которым он посвящал свое время, а также горячие точки, где содержится вал информации о локальной среде его обитания. Таким образом, можно не только составить характеристику Этци как представителя своей исторической эры, но и прочитать микроскопические записи в дневнике его жизни, запечатленные в клетках мозга. Мы могли бы получить представление о лице его братьев-сестер, Детей, старших родичей, друзей и соперников. Узнать, какие запахи втягивали его ноздри дождливыми ночами у костра на стоянке. Услышать, как он говорит и как звучат знакомые ему голоса. Пережить его личные радости, страхи, страдания разбитого сердца и надежды. Не посчастливилось сердце жить во времена, когда он мог бы настроить видеокамеру и запечатлеть окружающую его реальность. Впрочем, ему это и не требовалось. Он был сам себе видеокамера. У нас есть знакомые оборотни. Это мы сами. Мне часто рассказывают истории чудесного исцеления. Врачи сказали моей племяннице, что она больше никогда не сможет ходить. Но вы только посмотрите, как бодро она бежит по дорожке. Во-первых, заявляю, что преклоняюсь перед пациенткой и ее семьей, которые справились с такой бедой. Во-вторых, у меня есть кое-какие сомнения в заключении лечащих врачей. Вряд ли они действительно сказали «никогда». не предварив свой вердикт чем-нибудь вроде «самый вероятный сценарий». Не исключаю также, что доктор просто хотел оградить себя от судебного выиска и намеренно установил такую низкую планку ожиданий, поскольку любой прогресс, в сравнении с ней, будет оценен как благо. Но каковы бы ни были причины, хороший врач в подобных случаях редко позволяет себе категоричность суждений, памятуя, что способность мозга к перенастройке дает шанс на исцеление. Особенно у юных пациентов. На мой взгляд, в биологии нет ничего более прекрасного, чем пластичность мозга. Я попытался выделить главные особенности этого явления в виде семи принципов. Первый. Отражай реальность. Всякий мозг подстраивается под поступающие в него входные данные. Второй. Не пренебрегай любыми входящими сигналами. Мозг умеет пустить в дело любые поступившие данные. Третий. Задействуй любые органы. Мозг обучается управлять вверенным ему телом, как бы оно ни было устроено. Четвертый. Сохраняй ценное. Мозг распределяет свои ресурсы, сообразуясь с актуальностью. Пятый. Изолируй стабильные данные. В зависимости от характера входных данных, одни части мозга проявляют больше гибкости, чем другие. Шестой. Конкурируй или умри. Пластичность мозга есть результат борьбы компонентов системы за выживание. 7 Следуй за фактами. Мозг выстраивает внутреннюю модель реальности и, обнаружив, что его предсказания не сбылись, тотчас же перестраивается. Нейропластичность не просто умопомрачительная выдумка природы, это ее коронный трюк, благодаря которому у нас есть память, гибкий интеллект, определенный уровень культуры. Секрет трюка в том, что мозг, обнаружив отсутствие инструмента для решения важной жизненной задачи, подстроится, чтобы смастерить его. Это свойство человеческого мозга – гениальная уловка, при помощи которой эволюция посредством естественного отбора расширила пространство возможностей. Над нейропластичностью не тяготеет необходимость предвидеть все и всякие обстоятельства, ибо мозг, столкнувшись с непредвиденным, сам на лету должным образом подстроить миллиарды своих параметров. Мозг пластичен на всех уровнях, от синапсов до отделов. Постоянная борьба за нейронную территорию создают конкуренцию, в которой выживают самые приспособленные. За ресурсы воюет каждый синапс, каждый нейрон, каждая нейронная популяция. В ходе широкомасштабных конкурентных войн мозг перерисовывает свои карты так, чтобы его структура всегда отражала самые важные для организма цели. Придет время, и нейропластичность станет привычным компонентом нашего мышления. По мере постижения реалий окружающего мира нам все с большей ясностью будет раскрываться роль мозга практически во всех аспектах нашей жизни. Вспомним, как в середине 1990-х годов в США резко сократился уровень преступности. Одна из гипотез связывает это с одним единственным законодательным актом – законом о чистом воздухе, который предписал автотранспорту переход с этилированного бензина на неэтилированный, то есть без добавки свинца В результате в воздухе уменьшилось содержание свинца, а через 23 года преступность резко пошла вниз. Как выяснилось, высокое содержание свинца в воздухе нарушает развитие детского мозга, побуждает к более импульсивному поведению, снижает способность к перспективному мышлению, осмыслению последствий своих действий. Является ли взаимосвязь между содержанием свинца в воздухе и уровнем преступности совпадением? Скорее всего, нет. Другие страны тоже, хотя и в разное время, перешли на неинтилированный бензин, и везде спустя 23 года преступность снижалась. Именно когда взрослели дети, выросшие в незагрязненной свинцом атмосфере, если эта гипотеза верна значит закон о чистом воздухе внес больший вклад в борьбу с преступностью чем любые другие политические решения за всю историю соединенных штатов хотя для подтверждения данной гипотезы требуются дальнейшие исследования она подчеркивает важность идеи на процесс развертывания живой нейронной сети могут исподволь влиять молекулы гормоны и токсины если вы когда нибудь сомневались в значении пластичности мозга Будьте уверены, что ее воздействие распространяется на все уровни социальной структуры, от отдельной личности до общества в целом. Благодаря нейропластичности каждый из нас представляет собой сосуд с образцами пространства и времени. Мы рождаемся в определенном месте нашей планеты, вбирая в себя подробности устройства и жизнедеятельности этого пространства. В сущности, мы превращаемся в записывающее устройство нашего пребывания в мире. При знакомстве с каким-нибудь пожилым человеком вас, возможно, шокирует его мировоззрение или убеждение, но попробуйте поставить себя на его место. Станьте записывающим устройством данных из его временного окна и суммы его жизненного опыта. Настанет день, и ваш мозг тоже превратится в замшелый стоп-кадр, что наверняка вызовет неминуемое раздражение у следующего поколения. Вот крупица из пространственного временного сосуда моей жизни. Я помню песню 1985 года «We are the world», «Мы – это мир», авторы песни Майкл Джексон и Лайонел Ричи, которую записали десятки музыкантов первой величины, чтобы направить средства от продажи сингла в помощь голодающим Африке. В песне говорится, что каждый из нас ответственен за благополучие всех живущих в нашем мире. Вспоминая эту песню, не могу не поделиться с вами другой ее интерпретацией, С позиции нейрофизиолога. В целом мы идем по жизни с ощущением, что есть я, а отдельно от меня есть мир. Но и это мы уже обсудили. То, кто вы есть, ваша личность, обретает форму в результате взаимодействия со средой обитания, багажом вашего опыта, с вашими друзьями, врагами, культурой, мировоззрением, эпохой, словом, со всем, что вас окружает. При всей похвальности таких аттестаций, как «он сам себе хозяин» или «она независима в своих суждениях», у вас на самом деле нет ни малейшей возможности обособить себя от всего богатства контекста, в который вы встроены. Не существует вас в отрыве и отдельности от всего. Это ваша внешняя среда сформировала ваши взгляды, убеждения и чаяния. Все ваше существо снаружи и изнутри, как скульптор, высекает свое творение из глыбы мрамора. Спасибо тебе, животворящая нейронная сеть нашего мозга. Благодаря тебе каждый из нас и есть целый мир».